Ты главное, не оборачивайся. Это дело давнишнее, но оно навсегда впечаталось в мою память. Случилось это в 2004 году, когда мне было 13 лет. В 2004 году случилось то, что для каждого самое страшное в жизни – потеря близкого человека. У меня умер отец. Сказать, что я горевал, значит ничего не сказать. Он любил меня больше других детей, то бишь больше моих братьев и сестер. Помню, как я не верил, когда зашел брат и сообщил о смерти отца, и как плакал на взрыд, когда его гроб стоял в квартире на третий день. Когда мы поехали на кладбище, да, вот тогда мое горе заменил интерес к странным и пугающим событиям вокруг. Отца в могилу погружали на тросах. Я не мог на это смотреть, и под шумок и плач родственников я скрылся среди могильных памятников. Убитый горем я шел сам не знаю куда. В один момент я почувствовал, что ноги меня сами куда-то несут. Вскоре я очутился у ветхого поросшего мхом памятника. Саму могилу украшали не цветы, а желтая сухая трава. Дело было осенью. На памятнике значилось имя Флорцев Михаил Юрьевич. Фотографии не было, но по белому овальному силуэту на памятнике она там явно была. Но важно не это. Вдруг я нутром ощутил рядом присутствие кого-то. Почувствовал, как меня нечто зловещее пронзает взглядом. Мне стало очень холодно и страшно. Знаете это чувство, когда от страха не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой. Внезапно мое запястье обхватила ледяная ладонь. Я ее не видел, но уж точно чувствовал. Охваченный ужасом, я ринулся прочь, крича и петляя среди памятников, как заяц. Я не знал, где сейчас проходят похороны отца, и бежал, куда глаза глядят. Увидев край, а за ней оградку кладбища, я кинулся туда, запиная и спотыкаясь. Выбравшись за пределы кладбища, я увидел маму, которая, судя по ее виду, давно искала меня. сердита она подбежала ко мне, но увидев меня за плаканого и насмерть перепуганного, сменила лицо. Обняв меня, сказала, чтобы я терпел и что все будет хорошо. Видимо, решила, что слезы на моем лице и испуганный вид из-за смерти отца. Знала бы она, из-за чего я так перепугался. Но, как оказалось, это нечто не оставило меня, даже когда я оказался вне кладбища. Когда мы ехали домой, я постоянно ощущал его присутствие рядом с собой и дома на поминках. Я, можно сказать, чувствовал его дыхание мне в затылок. Я боялся ложиться спать, но тем не менее пришлось. Как бы я ни тянул время, мать погнала нас с сестрой спать. Мы с сестрой Светой спали в одной комнате. Моя кровать стояла у левой стены напротив двери. Кровать сестры, соответственно, у правой. Я лёг спать и, стараясь не думать о страшных мыслях, которые лезли в голову, заснул. Мне снилось, что я бегу по неким коридорам. Судя по развилкам, это был лабиринт. Бегу не просто так, а убегаю от кого-то. Это с диким рёвом бежала за мной. Обернувшись, я увидел здоровенного мужика с длинными спутанными начёсанными на лицо волосами. В один момент он загнал меня в тупик. Я смотрел, как он приближается скаля свои черные зубы. Тут справа от меня образовалась дверь. Она распахнулась, и за ней оказался мой отец. «Забегай быстро!» С этими словами он пропустил меня и захлопнул за мной дверь, которая тут же испарилась в стене. Отец обернулся ко мне. «Как ты умудрился подхватить эту дрянь?» Больше он ничего не успел сказать, поскольку я радостно обхватил его». Когда я малость успокоился, он усадил меня на невесть, откуда взявшийся стул и рассказал мне следующее. «То, что ты подцепил на кладбище, это дух самоубийцы, а самоубийство – это самый страшный грех, какой может совершить человек. Самоубийцу нельзя отпевать, и его должны хоронить за кладбищенской оградой. Однако его родные не посчитали нужным обращать на это внимание». Его отпели и похоронили на кладбище, чего делать было никак нельзя. Теперь он там как в ловушке и не может отмучиться свои положенные тысячу лет в аду. Поэтому он решил доконать тебя, через твое тело, вскоре мертвое попасть в ад, заодно тебя с собой прихватить. Но ты не бойся, как только начнется рассвет, он исчезнет. Но до этого помни, когда ты проснешься, он будет звать тебя. Ни в коем случае не оборачивайся на голос, чтобы он тебе не говорил. «Ну все, сынок, мне пора». Я начал плакать, но он сказал, «Не переживай, мы с тобой еще встретимся, обещаю. Вы, главное, не забывайте меня, да и могилку мою посещайте. Не часто, конечно, но раза два в год можно, чтобы она не стала такой же неопрятной, как у того бедолаги. «Ну, до встречи, сынок, я люблю тебя». «Помни, ты главное не оборачивайся». Силуэт отца становился нечетким, как через мутное стекло. В следующее мгновение я обнаружил себя в комнате. Взгляд мой был устремлен в левую стенку, вплотную с которой стояла моя кровать. Я лежал не знал, верить ли в то, что мне приснилось. Не знал я до того момента, когда не услышал то, о чем меня предупреждал отец. Я лежал лицом к стене, а сзади услышал голос своей сестры Светы, зовущей шепотом меня по имени «Олег». Услышав голос своей родной сестры, я уже было хотел обернуться, но что-то, скорее всего напутствие отца, удержало меня. Так же, несмотря на знакомый голос, в нем было нечто чужое. Не знаю, как это объяснить, вроде бы и голос сестры, и вроде бы и нет. Олег Еще настойчивее позвал меня голос. «Что?» «Обернись. Мне кажется, что-то в глаз попало. Так я в темноте все равно ничего не увижу. Включи свет». «Ну, обернись. Обернись». Я еще плотнее прижался к стене и не отвечал. Он звал меня еще часа два. Постепенно голос становился более высоким и вскоре больше походил на хриплый бас мужика. Мне стало очень страшно. «Омерлись!» – взревел вдруг он. «Не знаю, как вам, но меня так парализовал ужас, что в глазах потемнело. Вскоре в окне показался рассвет, голос пропал. Наутро я спросил сестру, не звала ли она меня ночью. Ответ был предсказуем. Света недоуменно посмотрела на меня и сказала, что мне приснилось. «Я не знаю, что это было». «Вы, конечно, можете сказать, что присниться может всякое, но как объяснить тот голос? В любом случае, я бесконечно благодарен Отцу. Возможно, Он спас меня. От чего? я и сам не знаю. Спустя столько лет, я все еще хожу к нему на могилу и ухаживаю за ней». Не бросайте слов на ветер. Очень часто мы говорим неправду, не то, что думаем, не то, что хочется сказать. Или наоборот, говорим что-то приятное. Короче, мы часто говорим какие-то важные слова и не придаем этому значения. Алена была всегда девушкой влюбчивой, ей нравилось это чувство. Она очень часто, чуть ли не каждый месяц, влюблялась и каждый раз, конечно же, навсегда. Ну и, конечно же, безумные слова любви, семейное положение ВКонтакте и прочих соцсетях, картинки с сердечками и вечные клятвы о любви, а потом так же быстро расставалась и остывала к этому человеку. Денис же, наоборот, был далеко не влюбчив, был готов к серьезным отношениям, был романтиком. По Алене он сох уже давно, как говорится, рассматривал фотки ВКонтакте, ставил их на рабочий стол себе. Они были в одной большой компании и они часто встречались на вечеринках. Девушке, конечно, жильстило, что Денис краснел, глядя на неё, Говорил ей комплименты, подавал ей руку, помогал снять верхнюю одежду и был джентльменом. Подруги прожужжали все уши девушки, чтобы она обратила свой взор на Дениса. и симпатичный, и смотрит только на Алену. Сначала девушка отмахивалась, были и другие кандидаты, но потом все-таки стала обращать внимание на Дениса, и после одной из вечеринок в пабе они уехали вместе. Так и закрутился новый роман. Дэн летал на крыльях, Алена тоже упивалась новым чувством влюбленности, и как часто в конфетно-букетный период у них были пылкие признания. Аленка «Ты для меня все. Я не знаю, как я раньше жил без тебя», шептал Денис. «Я умру без тебя». Алена никогда не придавала большого и серьезного значения словам, поэтому отвечала тем же. и «Я без тебя не могу. Дышать без тебя не могу. Жить не могу». «У нас у девушек много красивых слов в запасе». Прошло три месяца. Денис влюбился в девушку по уши. А вот Алена начала постепенно остывать. Долгие отношения ее утомляли. От постоянного восторга она устала. Хотелось чего-то нового. Но на автомате она говорила слова. «Умру без тебя. Не могу без тебя. Ты единственная любовь всей моей жизни». История закончилась трагично. Денис трагически погиб. Нет, это не было самоубийство. Глупая смерть. Он уезжал к родителям в деревню, встречался с друзьями детства, там завязалась какая-то драка и Денис нечаянно упал головой об угол, умер мгновенно. Друзья узнали об этом лишь спустя 4 дня, когда сорвали телефон пытаясь до него дозвониться и трубку взяла убитая горем мама. Хоронили его там же в деревне, приехали все его друзья, все кроме Алены. которая хоть и убивалась, но на похороны не поехала, мотивировав занятостью и вообще дальностью поездок. Все были не то, что удивлены, шокированы. И больше всего шокированы были, Когда прошел всего месяц после смерти Дена, Ана уже была увлечена кем-то другим. Однако расплата наступает за всё, а тем более за свои слова, Уже через месяц Алёна стала очень нервной, срывалась по пустякам, плакала без причины, засыпала на ходу. На все расспросы подруг отвечала уклончиво, что её просто мучает бессонница, а авитаминоз, простуда, словом каждый раз новые отговорки. Ситуация достигла своего пика, когда Алёна попыталась наесться таблеток и тем самым свести счёты жизнью. Попытка не удалась, ее откачали, и потом пару месяцев она лечила нервы в санатории. Подруги не отставали от нее с вопросами, и наконец она рассказала, правда больше всего это походило на бред. В день смерти она слышала Дениса, по ее словам он позвонил ей на мобильный и попросил приготовить его зимний пуховик, хотя на дворе май был, так как он очень сильно мерзнет. На тот момент Денис уже лежал в морге. После похорону начал ясниться. Приходил каждую ночь. Садился на кровать. Первые дни ничего не говорил, только молча смотрел. Алена очень пугалась. И еще и было стыдно, что она не попрощалась с ним. Дальше больше. Он продолжал приходить. Иногда вставал в дверном проеме и говорил только одну фразу. «Ты же обещала». По словам Алены, он преследовал ее словно тень. Она видела его постоянно. Даже днем она видела его стоящим на остановке. Видела его у себя за спиной на обеде. Словом, жизнь превратилась в кошмар. Ситуация ухудшилась, когда Алена попыталась завязать новые отношения. Денис стал приходить очень злым. Лицо его было совсем синим. На затылке запекшаяся кровь. Он рывком садился на кровать и зло шипел. «Ты же обещала!» Хватал ее за руки, да так, что оставались синяки. Иногда он грозил ей пальцем и говорил, что она уйдет с ним, как обещала. Алена не знала, как прекратить этот кошмар, кроме как покончить жизнь самоубийством. Но попытка не удалась. Все время, что она лежала в больнице и в санатории, Денис приходил к ней и... Садился на кровать или что еще хуже, ложился рядом. И от него тянуло холодом и пахло могилой. Да так, что девушке казалось, что она сама в могиле. Помогла ей в этой ситуации бабушка одной из ее подруг. Нет, никаких обрядов она не проводила. Просто посоветовала сходить в церковь и на кладбище попросить прощения. Алена очень долго боялась идти на кладбище, но наконец-то пересилила себя. И именно там её и охватило горькое раскаяние. Она просила прощения очень долго, потом поставила в церкви свечки за упокой, и Денис перестал ей так часто сниться. Теперь он снился ей раз в неделю. Она практически каждую неделю ездила на кладбище, привозила цветы и плакала, потому что поняла, как поступила с человеком, который её любил. Спустя месяц Денис совсем перестал ей сниться. Итог этой истории прост. Не бросайте слов на ветер и не давайте пустых обещаний. Всем удачи! Помешало уйти в мир иной. История эта произошла много лет назад, когда бабушка моя еще молодой была. Произошла она с ее внучатым племянником. Его отец сильно пил и втайне от матери наливал маленькому Илье с той формулировкой, что вот меня твоя мать ругает, а я сам страдаю, такую вот горькую пью, сам попробуй. В итоге к 30 годам, когда у Ильи была своя семья и дети, обнаружился цирроз печени. Последние дни перед смертью он провел дома. Бабушка частенько приходила к нему, чтобы помочь, чем может и жену поддержать. Умирал он очень тяжело. Люди мимо дома старались не проходить, так как он постоянно кричал от боли, кричал, что жить хочет. Он умер и на поминках кто-то ляпнул, что человеческая душа 40 дней по земле летает. а на сороковой день приходит на кладбище проститься, и что в этот момент можно душе помешать с прощанием, и она в этом мире так и останется. Ну так вот, наслушавшись таких рассказов, жена Ильи Галина, обезумевшая от горя, дождалась сорокового дня и отправилась на кладбище к 12 часам. «Примерно через месяц Галина пришла к моей бабушке и все рассказала, хотя все это громко сказано». Болтливая до невероятности женщина наотрез отказалась рассказывать, что случилось на кладбище. Дальше расскажу с ее слов, что она бабушке рассказала. На поминках я услышала, как бабы рассказывают, что можно душе помешать уйти в мир иной, и тогда она вместе с близкими навсегда останется. Дождалась я этого сорокового дня, провела поминки и пошла на кладбище. Объяснить, зачем я это сделала, не смогу. Сильно я скучала по нему. Думала, что может удастся хоть увидеть его напоследок. Что там было, не скажу. Не могу и все тут. Как с кладбища бежала, сама не помню. на завтра рассказали люди, которые видели, как я бежала, не разбирая дороги. В общем, прибежала я домой. Упала на кровать и провалилась сон. Сон. С этого дня в моем доме не было покоя, я постоянно слышала шаги, что-то падало и разбивалось, открывались и закрывались сами по себе двери. Меня и детей кто-то тыкал в бока, на нас падали разные предметы, в постель кто-то залазил и пинался по ночам. Вот такую историю Галина рассказала бабушке, всегда живая и красивая женщина после смерти мужа на себя перестала походить. А уж после истории с кладбищем и вообще живой труп напоминала. Бабушка ей посоветовала в церковь сходить, батюшку в дом позвать. Времена были тогда неверующие и поэтому церкви в поселке не было. В тайне от всех Галина поехала в город, сходила там в церковь и все как есть рассказала батюшке. Тот ее очень сильно ругал за то, что она ночью на кладбище ходила. Но в помощи не отказал, окрестил ее и ее детей, съездил с ней в поселок и осветил дом. С этих пор всё прекратилось. Галина потом долго бабушку мою благодарила за совет. Сама, может, и не додумалась бы к батюшке обратиться, ведь в те времена редко кто про церковь вспоминал.